На самом деле они враги. Их человечность, их лучшие качества касаются не тебя. Они никогда тебя не коснутся, потому что ты чужой, ты враг для них, а они враги для тебя. Между вами война. И даже если они вроде бы тебе знакомы и с тобой на одной стороне, войну никто не отменял. Сегодняшний союзник может завтра стать противником. Никому нельзя доверять. Даже если тебя называют другом, лучшим другом, любимым, никого нельзя подпускать ближе, чем на вытянутую руку. Никому нельзя позволять лезть в душу глубже верхней пуговицы на рубашке. Потому что жизнь — это война. Кто этого не понял, тот обречен проигрывать Люди не бывают друзьями Это так же невозможно, как дружба между двумя государствами Можно строить добрососедские мины, улыбаться, но у каждого остается свой интерес Никто ничего не делает просто так Я, во всяком случае, такого не видел Есть ты и они, и вы враги Это там, в обычной, скучной жизни, а здесь зона Она как дрожжи Столкнулась с дерьмом, дерьмо и поперла. Так чего же я хочу от Мунлайта? Я сам пустил его чуть ближе. Я сам доверился, не глядя. Кто ж теперь дурак? Это они меня с хабаром поймали, — негромко заговорил Мунлайт, вырывая из размышлений. Грохнуть хотели, а я отмазался. Сказал, что могу им одного чудака с богатой нычкой слить. Меня? Тебя? — усмехнулся Мун. Я других таких не знаю, кто бы столько натаскал. «Мы ведь с тобой не один день знакомы. Я за тобой поглядываю. Ты таскаешь немного, но часто. Сбываешь недорого, но постоянно. В зоне ты дольше, чем я. Сколько лет? Пять, шесть, восемь. Деньги ты не тратишь, пить не пьешь почти, загулов не устраиваешь, все сто не угощаешь». На арене деньги не просаживаешь, значит, деньги лежат. Дальше простая арифметика. Прикидываем среднее месячное количество таскаемых тобой артефактов, умножаем, переводим в рубли по стандартному барыжнему курсу. И ты миллионер, угрюмый. За такого миллионера можно не только жизнь купить, а мне много не нужно. Я жить хочу. Я откинулся на спину. Трава сырая, земля холодная, но мне почему-то было жарко. «И чего? Совесть не мучает?» — поинтересовался я. «Схрена ли?» — удивился Мун весьма искренне, хотя в искренности его я все равно уверен не был. «Во-первых, ты все равно не знаешь, что с этими деньгами делать. Они тебе не нужны. Разве нет?» Мун ждал ответа. Я молчал. Туман мокрым саваном опускался на лицо. Я закрыл глаза. Он, конечно, прав, но разве его дело мои деньги считать и ими распоряжаться? А во-вторых, — продолжил Мун, так и не дождавшись ответа, — ты же сам орешь, что все вокруг дерьмо. Сколько раз от тебя слышал. Зона — дерьмо, сталкеры — дерьмо, бандиты — дерьмо. Таким, как ты, все дерьмо, где бы они ни находились. Вы к миру, к людям относитесь, как к говну. Ты же это дерьмо везде видишь, и где есть, и где нету. «При этом привык, чтоб весь мир наизнанку выворачивался, доказывая тебе, что не все так дерьмово, а ты будешь это принимать как должное и выковыривать ложки дегтя в медовой бочке». «Да даже если там чистейший мед будет, ты же не успокоишься. Ты ж тогда, сукин кот, придумаешь, почему чистый мед — это дерьмово». Я открыл глаза и сел в три рывка, оттолкнувшись от земли бесчувственными связанными руками. Мун смотрел на меня с ухмылкой, злобный, ядовитый, но при этом какой-то тоскливый, грустный сарказм. «Зона дерьмовое место? Я дерьмо?» — спросил он. «Так хрена ж ты тогда обижаешься. Это не мир к тебе дерьмово относится, это ты к миру как к дерьму. По каким меркам живешь, то и получаешь. Мне вот надоело слышать от тебя, что я шмат какашки. Если ты в этом так уверен, получи и распишись». Тупо заныла голова. Хотелось потереть глаза, помассировать виски, но руки были связаны. Интересно, если б я смотрел на мир иначе, ну, скажем, как Хлюпик, что бы он тогда мне напел? Или он тогда меня не сдал бы? Пожертвовал бы своей шкурой? А я сам? Хотя со мной такого бы не случилось. Я не случайно всяких знакомств, компаний, напарников, общих дел и попоек избегаю. Вот один раз сунулся со своей липовой добродетелью и чувством долга Теперь сижу с затекшими, скрученными за спиной руками под дулом автомата Дуло автомата, сидевшего неподалеку карася, шевельнулось, словно бы подтверждая мои мысли «Круто отмазался!» — оценил карась спич Мунлайта «Я прям заслушался! Научишь меня такие отмазки ляпать? Я тебе еще не такому научить могу!» — злобно пообещал Мун. — Только руки развяжи. — Перечешешься? — Карась хихикнул, словно услышал что-то смешное. — Я тебя сам еще поучу. — Чему ты меня можешь научить? — оживился Мунлайт. — Анекдоты паршивые травить. — На это тоже талант нужен, — купился Карась. — Ну, продемонстрируй что-то оригинальное. — Ща. Карась сосредоточенно наморщил лоб. — Во! «Разговаривают два сталкера. Один, у тебя сбылась хоть одна детская мечта. Другой, да. Когда отец таскал меня за волосы, я мечтал стать лысым». Шутник заквахтал, довольный собой и своей шуткой. Мун садиски улыбнулся. Явно не над анекдотом. «Ахош, я тебе расскажу». Карась подался вперед. Уши стали похожи на локаторы. Улыбка на лице Мунлайта стала шире. «Приходит сталкер к гинекологу», — начал он и замолчал, давая возможность осмыслить сказанное. «Ну?» — с разгону поторопил его карась. В следующую секунду на лице его возникло подобие осознания чего-то. Рожа вытянулась, а после снова вернулась к исходному положению. Только выражение теперь было не растерянное, как у ребенка, которому дали конфету в яркой обертке, а когда он схватился, выяснилось, что конфеты-то и нет, обертка пуста». «Пошел ты!» — обиженно пробурчал карась и повернулся к Ваське Кабану о чем-то переговаривающемуся в полголоса со Снейком. «Слышь, Василий, костерок бы сварганить, а то зябка!» «Сваргань!» — отозвался Кабан. Он как раз присел на мой рюкзак и слюнявил горлышко жестяной фляжки, выкрашенной в хаки. «Или ты это мне предлагаешь сделать?» «Инициатива наказуема. Всегда». Поэтому за дровами для костра, если это так можно было назвать, отправился карась. Правда, справедливости ради надо заметить, что ему в сопровождение была выделена одинаковая с лица парочка мордоворотов. В результате через четверть часа мокрая и злая троица отправилась за второй партией сырья, а Снейк, тихо матерясь, пытался разжечь костер. Сырой хворост гореть не желал, что заставляло молчаливого викинга материться еще яростнее. Мы остались в стороне и без присмотра, если не считать автоматного ствола, смотрящего в нашу сторону. И хотя автомат лежал на коленях у кабана, а хозяин автомата больше внимания сейчас уделял костру, чем нам, ощущение от этого приятнее не становилось. Мун, наблюдавший за действием вокруг костра, потихоньку развернулся ко мне в полуоборота, «Угрюмый». — позвал шепотом. — Я сделал вид, что не слышу. Или не хочу слышать. — Хорош дуться, — не успокоился Мун. — Бежать надо. — Бежать надо. Это я и сам знал. Только в таком тумане, хрен знает где, и со связанными руками шансов на успех у нас меньше, чем у голого, слепого от свалки до дикой территории дойти. Кабан это понимает не хуже меня, поэтому и не шибко за нами присматривает. Знает, что бежать в таком виде — самоубийство. А может, решил, что я поверил в его сказки про то, что он нас отпустит? Зачем? — решил свалять дурака я. Деньги мне не нужны, — сам сказал. Сейчас доведем их до нычки, и они нас отпустят. Я говорил так же тихо, так что кроме Мунлайта меня никто не слышал. Мун посмотрел на меня с сомнением. «Видимо, соображал, идиот я или прикалываюсь. Никого они не отпустят», — на всякий случай пояснил он шепотом. «Убьют они нас, и вас, и меня. Зачем лишние свидетели?» «Ну, сразу же не грохнули», — продолжал дурачиться я с абсолютно серьезным видом. «Это я им нужен, я знаю, где нычка. А вы-то им на кой? Хотели бы убить, давно бы уже убили». И все-таки мне удалось его поддеть. Желлаки напряглись, глаза стали бешеными. Угрюмой, ты совсем дурак или прикидываешься?» — зашипел он, грозя перейти на такой шепот, который услышит, несмотря на расстояние и жрущий звук туман. «Твой левый!» — тихо отрезал я. «Что?» — опешил Мунлайт. «Если что, твой левый, мой правый. Хлюпика предупреди, и линяем». Мун хмыкнул и так же плавно, как поворачивался ко мне, перетек в сторону хлюпика. Их диалога, а точнее монолога, так как кляпу хлюпика вынуть, так никто и не удосужился, я не слышал. Вообще идея бежать сейчас дикая, хотя, с другой стороны, конвоиров двое, заняты своим делом, туман плотный, шагов на 10-20 отбежать, и уже хрен поймешь, где ты, куда делся. С другой стороны, это надо встать со связанными за спиной руками, пробежать эти 10-20 шагов, прежде чем тебя заметят.